Глава девятая. Москва. Улица Дзержинского, дом 2. один 21.30. Уже две недели, как создана ваша особая группа, товарищ Судоплатов. Голос говорившего звучал раздраженно. И какими результатами вы можете похвастаться? Положение на фронтах очень тяжелое, сами знаете. Понимаю, что силы средств у вас не столько, сколько хотелось бы, но результаты нужны уже сейчас. Товарищ генеральный комиссар, мы делаем все возможное. Ну, и какими результатами вы можете похвастаться? Акцент в речи наркома стал явственнее. Начальник особой группы на секунду замолчал, но потом, видимо, приняв какое-то важное решение, продолжил. «Одной из наших групп в результате нескольких диверсий удалось существенно задержать переброску вражеских подкреплений на западном направлении». «Товарищ Судоплатов!» Голос Бери несколько смягчился. «Будьте конкретнее». Все эти общие слова существенно, сильно. Давайте оставим для председателей колхозов. Вы военный человек. Данные еще уточняются, товарищ генеральный комиссар, но, по предварительным сведениям, на неделю задержана переброска трех-четырех пехотных дивизий в район Смоленска и Севернее Минска из-за заторов. Практически остановлено движение немецких колонн, снабжения на восток. Нарком молча слушал. Ободренный старший майор продолжил. Также же, одной из наших групп собраны и переданы в центр весьма важные сведения оперативного и тактического характера». «Ну вот, а вы говорите, что нет успехов? Сведения подтверждены?» — Идет проверка, но часть информации уже подтверждена из других источников. — Хорошо. Кто командир группы? Судоплатов замялся. — Смелее, что вы как раз надевится мнетесь. В голосе Берии снова проступило раздражение. — Мы не знаем, товарищ генеральный комиссар. Немец сам себя выдал запахом. То ли ветер в нашу сторону подул, а может, это у меня обоняние за последние пару недель улучшилось. Но когда мы с Дымовым осторожно пробирались через густой лес, обходя позиции немецкой засады, я внезапно учуял запах фекалий, человеческих. Подняв согнутую в локтя руку, подал Алексею сигнал. Он присел и принялся сторожко вертеть головой по сторонам. Я же начал медленно поворачивать голову из стороны в сторону, глубоко дыша через нос. Почурилось или нет? От деревни запах долететь не может. Тут добрых полкилометра, да и до немцев метров двести, не меньше. Значит, это где-то рядом. Неужели кто-то сильно брезгливый так далеко от поестественной надобности отошел. Охотничий инстинкт внезапно пересилил чувство самосохранения. Да и наш удачный побег прибавил пару пунктов к моей самооценке. Если честно, от горящего дома мы еле уползли. Хорошо, что немцы, шедшие на подмогу со стороны поля, услышав взрыв и увидев разгорающийся пожар, Решили, что спешить уже никуда не надо, и сгрудились во дворе дома с наблюдательным пунктом. А ведь крапива, в которой мы прятались от пожара, уже пожухло. Еще немного, и мы бы лежали меж сухих стеблей и сморщившихся листьев, готовых вспыхнуть от прилетевшего с пожарища уголька. А то и просто от раскаленного воздуха. Но все сложилось для нас удачно. И после пяти минут коленно-локтевого галопа, как я назвал про себя этот способ перемещения, мы уже были за три дома от исходной точки. В изнеможении, раскинувшись под густым кустом черной смородины, мы с зельцем перевели дух. «Ну, Антон, поздравляю!» Несмотря на хриплое дыхание, Лёшка улыбался во все 32 зуба. — С чем? — оптимизма товарища я не разделял. — Ну ведь немцев сколько накрошили, и живы? — Будь они чуть менее лопушистыми, хрен бы мы вырвались. Экономия дыхания сквозь зубы ответил я ему. А засаду они очень грамотно поставили. Если бы я провод случайно не заметил... И мы подготовиться не успели. Могли и головы сложить. Улыбка сползла с лица Дымова. — Ты хочешь сказать, что нам просто повезло? — Ну, и умение выкручиваться из проблем я не отрицаю, — протянул я. — Ладно, потом поговорим. Документы твои при тебе? Кивок в ответ. — Ты отдохнул? — Еще один кивок. Тогда вперед, а то люк там извелся, поди. Лесную засаду мы засекли издалека, потому что знали, где примерно искать. Интересно, что первым пулеметный ствол, торчащий из-под корней кривой сосны, засек не я, а полший вторым дымов. Он дотронулся до моего плеча и молча показал рукой в нужном направлении. Конечно, учитывая, что часть немцев ломанулась штурмовать дом и обеспечивать ближнее оцепление, в Лехсу их оставалось немного, но рисковать не стоило, и мы обошли место возможной засады по широкой дуге. Все эти воспоминания всплыли в моей голове, пока я принюхивался, ловя не самый приятный на свете запах. Наконец я засек засранца в секторе между девятью и десятью и поманил Зельца. «Немец до ветру отошел. Пятнадцать метров в двадцати!» — прошептал я, приблизив лицо к лицу товарища. «Вон там!» — я рукой показал направление. Зельц встрепенулся и изобразил пантомиму о том, что, дескать, он готов взять на себя нелегкое дело захвата врага. Я в том же стиле ответил, что и сам справлюсь. Эк, тебя болезнь, прихватило, — подумал я, разглядывая из кустов сидящего в позе орла Эссесмана. Молочка сырого попил, что ли? Судя по некоторым малоаппетитным признакам, Этот Ганс заседал тут минут двадцать, никак не меньше. Так, если я не потерял ориентировку, этот деятель сейчас сидит как раз между мной и засадой. И, соответственно, у меня есть два варианта. Налететь со спины, пока он занят своим грязным делом, или устроить засаду на обратном пути. Выбрал я самый быстрый и простой вариант – Морщаясь от долетающего смрада, подобрался, прячась за деревьями, метра на три, а затем бросился вперед и аккуратно пробил ногой в голову немца. Ганс, как был со спущенными штанами, так и улетел вперед, метра на полтора, где и затих. «Я быстро проверил пульс. Жив, засранец!» — радостно подумал я и поманил рукой зельца — страховавшего меня из кустов.